Глава десятая. Тайны и их разгадки. Ярана получила ответ Сведы. Она поняла, что мать договорилась с Арканами и заключила какое-то дополнительное соглашение. Судя по всему, союзные государства псионов собираются расширять и укреплять связи с империей Лекса, причем сильно расширять. В послании матери Ярана никаких рекомендаций и дополнительных сведений не давала. Но, похоже, она основательно опросила учителя, отправленного Лексом на веду, для обучения псионов на месте. Лекс лишь подтвердил предположение девушки. Корниель знал достаточно много о нем, чтобы посоветовать прислушаться к его пожеланиям. Объединенная эскадра прибудет к планете через месяц. Лекс вызвал к себе Сотера, тот прибыл быстро. Между брошенными еще не занятыми поселенцами поселками аборигенов, фермами, колониями эльфов и землян уже были построены подземные тоннели на глубине сотни метров, по которым транспорт без помех добирался от точки к точке. Новыми бурилками подземные дороги по типу метрополитена строили со скоростью до 10 км в час. Роботы и другой транспорт с трудом успевали вывозить строительный материал из тоннелей, так что сейчас бурилки больше стояли на поверхности, на всякий случай охраняя поселение от воздушного нападения. Работа для них закончилась слишком быстро. Для бывшего полицейского нашлось трудное задание. Он должен имитировать побег с фермы после захвата ее десантниками Республики Тога. Арканин Раст запросто может организовать быстрый захват власти, причем никаких юридических последствий такой переворот за собой не повлечет, по крайней мере, со стороны торгового клана. Ферма организована как добровольное поселение, и жители спокойно могут переизбрать главу. Даже наемники, охраняющие сейчас ферму, вмешиваться в предел власти не будут. Им без разницы, кто владелец, лишь бы денежки исправно платили и желательно без военных действий. Так ранее и выбрали Соттера главой после неожиданной смерти предыдущего владельца. Сильно не понравится такой поворот лишь мафиозному клану, контролирующему ферму. Сам Сотер даже не знал, что это за люди и для кого они добывают концентрат для наркотика. Официально мафиози придраться ни к чему не смогут, поэтому следует ожидать очередного нападения только уже на бывшую наркоферму с целью захвата и обратного переворота. Сотуру в это время придется покинуть планету и добраться до станции 458 в системе Сота. Там он должен передать небольшой груз нового эльфийского наркотика для распространения структурами, управляемыми подконтрольным Лексу бандитом Луном. На станции бывший полицейский должен оставить Луну новейшее устройство портальной связи. Тогда появится возможность спокойно наладить канал доставки эльфийского товара через станцию дальше в техномиры. Два других устройства связи он должен передать любому судно Веды. Я рано обеспечила посланца специальным паролем для доступа к службам безопасности кораблей. Сотер пока останется наблюдателем и координатором на станции. Таков был план начального внедрения эльфийских товаров на рынке ближайших систем. Никаких официальных поставок магической продукции с этого мира Лек сделать не собирался. Здесь должен производиться только легальный товар по стандартам тех номеров. Пусть чуть лучше, но понятный и знакомый любому потребителю, службам безопасности и разведкам других государств. Как только Сотер получил необходимое оборудование и научился с ним работать, план привели в действие. Ночью он взял в гараже тяжелый вездеход и направился на ближайшую торговую базу. Начинался первый этап внедрения. Тура Кранта, заместителя управляющего торговой базы клана, рано утром срочным сообщением разбудил дежурный. «Тур, к тебе рвется твой знакомый, говорит это срочно, он только что прибыл на базу из Старого леса». Аварийный сигнал компа мог поднять даже мертвого, но Тур с трудом продрал глаза. Сказывались последствия недавней оргии «Женщины» и «Морем Спиртного». Включив канал связи, он зло прохрипел «Какого демона не даете отдохнуть человеку? Можно же подождать до рассвета, я недавно вернулся с планового совещания». «Гость говорит, что очень срочное дело!» Виноват, отозвался дежурный. «Подключи его!» – буркнул Тур. «Тур, у нас финансовые потери!» Сразу подтвердил Сотер неприятную весть своему покровителю. Употребив слово «финансовые», он подал знак о проблемах в работе, про которую другим знать нежелательно. «А то у нас их никогда не было!» проворчал Тур, быстро одеваясь и уже предчувствуя неприятности. Без особой причины Сотер не мог появиться на базе до прилета транспорта, на котором переправлялся концентрат для изготовления наркотиков. По плану, подчиненный привозил товар перед самым отправлением рейса. «Дежурный, проведите гостя в мой кабинет», — приказал Тур. Говорить о чем-то серьезном вне незащищенной комнаты он не собирался. Когда Тур появился у себя в кабинете, Сотер уже сидел там и задумчиво крутился на гостевом стуле. Вид гостя удивил хозяина. Комбинезон Сотера был прожжен в нескольких местах, на полу валялся большой переносной контейнер. Да и рожа его подчиненного выглядела прилично помятой и носила следы явно рукотворного воздействия. «Кто это тебя так качественно разукрасил?» Не мог подавить улыбку Тур, усаживаясь за рабочий стол. «Бывшие подчиненные!» Не поддержал его шутливый тон Сотер, продолжая медленно крутиться на вращающемся стуле. «Говорить можно?» «Теперь можно!» Кивнул Тур, проверив индикаторы контроля помещения на скрытой панели стола. «Десантники Республики Тога захватили ферму!» Размеренно роняя слова, выдал информацию Сотер. «Я использовал силовой щит дроида, чтобы добраться до машины, и то по пути пару раз пришлось подраться с собственным персоналом. Оказалось, что захватчики заранее договорились со многими бывшими моими людьми по поводу смены власти. Я бы и сам не отказался перейти на их сторону, если бы предложили». «И что, не перешел?» Чуть приподнял брови тур, пряча удивление. «А кому нужен в собственном тылу человек, раньше завязанный на контору конкурентов?» Риторически задал сам себе вопрос Сотер. «Что, много предлагали?» — ухмыльнулся Тур. «Много!» — кивнул Сотер. «Один процент с конечной прибыли. Сейчас они за жалкие пару тысяч кредов страдают в этой проклятой влажности леса, а им фактически предложили не менее двадцати каждому». «Да...» — задумчиво протянул Тур. «За такие деньги трудно не согласиться». Сотер устало махнул рукой в сторону ящика. «Я успел забрать фермерский комп. Там при желании можно много компромата на нас накопать. Вон в контейнере валяется. Ты его почисти и пристрой куда-нибудь, все же денег стоит. А меня посади на ближайший отбывающий рейс, а то, боюсь, меня здесь в покое не оставят». «Про тебя вообще на ферме никто не знает, а то, что я связан с какой-то наркомафией, многим моим подчиненным известно». Вид у него действительно был сильно уставший и потрепанный. Тура задаченно почесал затылок. «Наверное, ты прав. Лучше вовремя запутать следы. Завтра отлетает грузовой борт с концентратом металлов. Я договорюсь с капитаном, но тебе придется оплатить проезд самому. Мне светиться нежелательно». «Расплачусь, куда я денусь?» – вздохнул Сотер. «Денег чуть поднакопил, ты только дай координаты нужного человека на станции, чтобы я смог без проблем там пристроиться». «Договорились, Сиди, отдыхай, дежурный проводит». Распорядился Тур и тут же дал приказ дежурному обеспечить покой гостю на несколько часов. Некоторое время Тур размышлял о неубратиле бывшего подчиненного совсем, но на этом пути возникало слишком много сложностей. Да и не мог тот рассказать ничего серьезного о его деятельности, поскольку знал лишь то, что он обеспечивает транзит наркотика. Самое страшное наказание в этом случае – увольнение и ссылка в зачуханную дыру, поскольку доказать, что это основа наркотика, а не лекарства, достаточно проблематично. Но вот же парадокс, он и так находился в той самой дыре, дальше ссылать некуда. Как и договаривались, он отправил Сотера на пересадочную станцию над планетой следующим попутным рейсом. Дальше тот должен добираться самостоятельно. Да это было и не так сложно, если есть деньги на счете. За дополнительную плату любой капитан подвезет попутного пассажира. Через день после отправки Сотера на задание на ферме охотника появилась гостья. Локатор заранее обнаружил приближение биологического объекта со стороны центрального поселения аборигенов. Обычно оттуда приходило сразу по несколько мыслящих, и они, скрываясь, осторожно наблюдали за чужаками. Эльфы с помощью леса и локатор обнаруживали наблюдателей задолго до их приближения, но подсматривать им за жизнью пришельцев никто не мешал. Шила, а это была именно она, в отличие от наблюдателей, никак не скрывалась. Лек встретил ее сам на краю каньона над домом охотника. «Приветствую главу поселенцев», — начала разговор Шила. «А проще нельзя сказать, например, привет, Лекс», — недовольно поморщился Лекс. «Нельзя», — покачала головой аборигенка. «Я как бы официальный представитель поселка». «Да будь ты хоть императрицей, мне без разницы, со мною можно говорить проще, да и разговор тогда получается быстрее и продуктивнее. Так что давай забывай этот официоз и будем общаться как нормальные мыслящие», – предложил Лекс. Ему совсем не хотелось плести кружева дипломатических диалогов. «Хорошо», – тяжело вздохнула девушка. «Я так готовилась к этому разговору, план составил, а ты мне все испортил». «Будь проще, и люди к тебе потянутся», — усмехнулся Лекс. «Если говорить проще, то прибыли хранители и хотят встретиться с хозяином леса, то есть с тобой. Они попытались встретиться с твоими слугами, но страшный дал им выйти из поселка, хотя жителей свободно пропускает. Он явно считает этот лес твоим и без разрешения никого чужого из поселка не выпустит. Так что придется тебе идти к нам в гости, хранители ждут». «Ждут, значит. Ну что же, нам сходить не трудно, да и раз приглашают, отказываться, я думаю, не стоит». Задумчиво покачал головой Лекс. «Только путешествовать по вашим подвесным дорогам слишком долго, так что воспользуемся моими путями». Лекс пригласил Шилу в дом и провел к началу транспортного тоннеля. «Ух, ну это же дороги гномов!» Охнула Шила и, испугавшись своего невольного возгласа, мгновенно закрыла рот рукой. Потом она недоверчиво пощупала себя, покрутила головой и с удивлением посмотрела на Лекса, больше ничего не сказав. «Вот же демоны!» – воскликнул Лекс. Он сразу кое о чем догадался. Дух «Шеф, вы совершенно правы в своих догадках. Вот и появилась вторая скрытая часть цивилизации. Если предположить, что эти так называемые «дороги гномов» имеются в наличии, объясняется значительная часть парадоксов мира». Сразу ясно, куда девается урожай, собранный аборигенами, и почему ломается техника пришельцев. Лекс. Думаешь, гномы нашли, как затруднить шахтные разработки пришельцев? Дух. Это вполне логичный ход. Под деревьями против чужих воюет лес, под землей гномы. Поэтому у чужаков ничего не получается. Они не видят скрытых частей цивилизации. Не зря транслятор-переводчик выбрал для названия расы девушки такой созвучный термин. Значит, и ментальные обозначения жителей достаточно близки. Лекса изначально немного сбивал с толку внешний вид здешних обитателей-номов. Они отдаленно напоминали обычных гномов, только с другим типом кожи, кошачьими зрачками глаз и острыми ушками. Сразу становилось понятно, откуда у местных жителей изделия из металлов. Гномы, скорее всего, обитают под землей. Но мы в лесах на поверхности, вот и появился товарооборот цивилизации. Одни делают что-то техническое, другие их кормят, а хранители наверняка являются связывающим звеном между этими двумя ветвями. Лекси раньше знал, что древние маги были большими затейниками и, обладая огромными возможностями, могли создать или способствовать созданию новых рас». Получается, для жизни в лесу они из гномов сделали отдельную расу. Кожа прекрасно приспособлена к существованию при высокой влажности. Зрачки глаз отлично работают при резкой смене освещения от цвета к тени. Более чувствительные уши обеспечивают дополнительный слой информации в условиях малой видимости из-за наличия кругом плотной растительности. Глядя на поникшую шилу, невольно выдавшую страшный секрет, он успокаивающе погладил ее по голове и произнес, «Не переживай, я бы все равно догадался. Предположения по вашим железным изделиям давно появились. Я только не предполагал, что это могут быть гномы. В моем государстве их проживает достаточно большое количество. К тому же есть у меня подозрения об очень дальнем родстве гномов моего мира с вашими». «Как такое может быть, когда родственники живут в разных мирах?» – удивилась девушка. «Очень давно миры были связаны специальными путями, и мыслящие легко перемещались между ними. Даже в вашем лесу есть такой проход, мы его называем порталом. Именно через него моя жена Криста и попала в мой мир», – пояснил Лекс. «Странно, что-то такое похожее рассказывают старики в сказках», – задумчиво пробормотала Шила. В это время появился охотник на вездеходе. Лекс через ком попросил на время путешествия попользоваться машиной. Другого легкого и достаточно скоростного транспорта больше в наличии не было. Имелась возможность использовать машины из земного мира. Несколько штук Лекс через теневой карман уже перебросил поселенцам, но те сейчас заняты на работах. «Вот пригнал вам повозку», – улыбнулся охотник, вылезая из кабины и поприветствовал девушку. «Я бы с вами прокатился и посмотрел, как живут аборигены, но, как я понял, меня не приглашали. Так что счастливого пути. Пойду собственными делами заниматься. Работы много». Лекс подхватил девушку на руки и посадил в кабину. Для ее роста вход в салон оказался высоковато. Сам уселся на водительское сиденье и машина легко скользнула в тоннель. Вести пришлось вручную. Этот вид транспорта не оборудовался управляющим компом, он предназначался для экстремальных условий и изготавливался предельно простым и прочным. Тоннель до жилого поселка аборигенов секретно проложили вместе с остальными дорогами. Оставалось пробить небольшой выход из-под земли на окраине поселения. Поскольку работы велись достаточно глубоко, при выходе из тоннеля еще и не спеша жители даже не заметили строительства. Чтобы не пугать аборигенов, Лекс не стал пробивать весь тоннель до конца и въезжать в поселок прямо на машине, а проделал узкий проход для человека от места, где он остановил технику. Шила с интересом смотрела за Лексом во время движения и лишь иногда поглядывала на дорогу. Транспорта она совершенно не боялась, и у Лекса создалось стойкое впечатление, что она уже ездила на чем-то подобном. Дорога была ровной и освещалась гноми-мхом. таких подземных сооружениях он незаменим, потому что обеспечивал надежное освещение и к тому же поглощал излишнюю влагу. Очередное удивление у Шилы вызвала лишь работа Лекса по созданию прохода. Магическая подготовка у него сейчас намного лучше, чем во времена, когда он оказался на Земле, так что несколько десятков метров путники фактически прошли неспешным шагом. Шила широко открытыми глазами наблюдала, как перед ними тихо расступается земля и образуются невысокие ступеньки. На выходе Лекс соорудил толстый люк с небольшим противовесом, открывающийся даже от слабого толчка. Их появление из-под земли на окраине поселка поначалу никто не заметил. Лишь пройдя некоторое расстояние по направлению к центру, они были обнаружены местными жителями. Поскольку впереди Лекса с гордо поднятой головой шла шила, появление чужака не вызывало панику. Многие жители выглядывали из небольших домиков и с интересом наблюдали за их передвижением. Центр поселка привел в изумление уже Лекса. Ничего подобного он тут встретить не ожидал. Подходя ближе, Лекс услышал небольшой шум, а когда оказался совсем рядом, открылась невероятная картина. В самой середине поселения находился огромный провал в земле. С противоположной от них стороны 30-метрового круга располагался водопад, вода которого почти десятиметровой стеной падала отвесно. Красота картины поражала, но потрясло Лекса совсем не это. Весь водопад представлял собой жестко настроенный портал. Водные руны невероятной сложности, связанные с землей, создавали магическую структуру перехода. Уничтожить такой портал практически невозможно, пока течет вода и существуют стены провала. Сразу видна завораживающая работа повелителя стихий старой школы. Замерев на краю перед водопадом, Лек завораженно изучал работу древних мастеров. Многое из этой магии он уже знал, кое в чем разбирался, но большая часть заклинаний выглядела незнакомо. Адепт, построивший этот портал, имел уровень никак не ниже мага, создавшего подземный замок в темном мире. Пришел в себя Лекс только после неоднократных подергиваний шилы за комбинезон. Она не понимала, почему гостя так поразил водопад, но хорошо чувствовала удивление и восторг, которого он никак не скрывал. Хранители их уже заждались, Олег все стоял и стоял у водопада. Наконец, успокоившись, на буксире у девушки, тянувши его за руку, Лекс последовал дальше в обход провала к самому большому строению в поселке. Возле него их поджидал еще один местный житель. «Приветствую вас, Лекс, хозяин леса!» Вежливо встретил его абориген. «Меня зовут Кан, и я глава последнего живого поселка Мокрого леса». «И вам всего хорошего!» Отозвался Лекс, разглядывая собеседника, определить его возраст по лицу трудновато из-за своеобразной кожи аборигенов. Держался тот ровно, не горбился, как обычно делают некоторые старики, хотя применять чужие мерки к местным жителям это неправильно. Для себя Лекс определил его возраст как мыслящий в рассвете сил, тем более, что аура у него светлая, а значит серьезными хворями тот не страдает. «Мои уважаемые гости очень хотели с вами встретиться, но Страш не разрешил им покидать поселок. Пришлось послать за вами Шилу». С виноватыми нотками в голосе пояснил глава ситуацию Лексу. На лице Кана эмоции едва угадывались. Лекс по ауре видел его состояние, и там явно присутствовали сожаления и изрядная доля страха. «Прошу пройти за мной», – произнес Кан и повел гостей в дом. Тот оказался вовсе не жильем, а скорее всего помещением для общих собраний. Всю его площадь занимал просторный зал. Более яркий, чем в поселке под кронами деревьев, свет создавал светящийся мох, занимающий всю поверхность потолка. Так что освещенность в помещении просто прекрасная, хоть газеты читай. Недалеко от входа располагался длинный плетеный стол, за которыми сидели в таких же креслах пять эльфов. Но каких эльфов? Дух. «Шеф, я что-то не понимаю, это же явные эльфы, настоящие эльфы, но где их магические каналы в ауре? Они же отсутствуют! Разве что что-то расплывчатое наблюдается у того в центре!» Лекс. «Наконец-то что-то проясняется, а я-то думал, почему они не используют магию в борьбе с пришельцами, это явно последствия Древней войны!» Дух. «Согласен!» Криста. Лекс, этот в центре мой дальний родственник. Заметно некоторые совпадения с моим прошлым рисунком ауры. Лекс уже увидел, даже придумал небольшую теорию, объясняющую ситуацию. Криста, интересно. Лекс, после вирусной атаки маги в этом мире погибли, стражи, хоть и полумагические существа, выжили. Это подтверждает мое подозрение, что они не из нашей вселенной, но, насколько знаю, в любом народе есть отдельные мыслящие, отличающиеся от остальных. Уцелели эльфы, не имеющие магических возможностей, также выжила большая часть гномов без таких же способностей и практически все обитатели леса. У них изначально развиты другие возможности, такие как эмпатия, телепатия и некоторые еще связанные с мозгом. Цивилизация явно подверглась ударам из космоса, более чем уверен, что в далеком прошлом этот мир представлял собой выжженную пустыню, наблюдаемую сейчас за пределами лесов. Корни милорнов на большой глубине уцелели и дали новое развитие лесу, вот только эльфийские рощи стали расти стихийно, управлять ими оказалось некому. Скорее всего, прошло не одно тысячелетие, прежде чем опять стали рождаться одаренные, но теперь бывшие магические народы практически ничем не отличались от немагических. Возможное соотношение магов к немагам один к десяти, если не к ста тысячам новорожденных. Я более чем уверен, что основные магические науки оказались утеряны, и цивилизация этого мира вынуждена развивалась по технологическому пути. Вообще поразительно, что местные эльфы умудрились как-то договариваться с лесом. Явно сказалась их большая продолжительность жизни и какие-то древние, простейшие наработки. Отсюда легко сделать вывод: основная цивилизация пришельцев меня обнаружена, поскольку располагается глубоко под поверхностью земли. Только так можно выжить в практически мертвом мире. Надеюсь, мы услышим подтверждение моей теории в будущем от твоих родственников. Мысленный разговор продлился доли секунды, так что встречающие его даже не заметили. Кан из другого угла помещения принес два таких же плетеных кресла и предложил Лексу присесть к столу. Шили стульчик не достался, но она не обиделась, а тихонько спряталась за креслом Кана, довольная, что ее вообще не удалили. Лекс, устроившись на сиденье, с интересом стал наблюдать за эльфами. Что-то похожее на Криста угадывалось в чертах эльфа за столом напротив, явно родственник. По бокам от него сидело подвое, мужчина и женщина. Поскольку ауры мыслящих немного сливались, Лекс сделал вывод, что это семейные пары. Учитывая, что совместимость пар практически идеальная, явно не обошлось без внешнего контроля. Если бы такая особенность наблюдалась у одной из пар, можно подумать о случайности, но две в одном месте случайность практически исключали. Здесь явно присутствовали технологии учета совместимости мыслящих. Как правило, такой принцип создания семьи вел к ускоренному развитию общества. Одежда эльфов почти ничем не отличалась от комбинезона Лекса, немного иной фасон, но не более. Да и трудно предположить что-либо другое при путешествии по густому подлеску. Насколько рассмотрел Лекс, качество материи походило на заводской уровень, сама ткань, судя по остаточным следам ауры, имела растительное происхождение. Мало того, угадывался признак гномих лиан, так что технологии выращивания подземных лиан и грибов здесь точно сохранились, да и не могло быть иначе. На голой планете в первое время после военного удара отсутствовала возможность питаться чем-то другим. Лица эльфов выглядели гораздо подвижнее обычных лиц родственников с родины Лекса. На них явно проступал интерес к непонятному чужаку, вдруг ставшему даже не хранителем, а хозяином леса. На лице предполагаемого родственника, который выглядел постарше, наблюдался такой же интерес. Эти и некоторые другие нюансы позволили утверждать, что уровень развития местной цивилизации гораздо выше феодально-родового строя. «Я Стротиэль, магистр-хранитель первой зоны ордена хранителей мира Эльдара», Наконец, после затянувшейся паузы представился старший эльф на древнеэльфийском языке. «Рядом мои ученики!» Лекс Леший в настоящий момент как бы хозяин леса. «Своих учеников представить не могу, они заняты некоторыми работами», тоже на эльфийском отозвался Лекс. «В том, что вы хозяин леса, нет никакого сомнения. Страж своими действиями показал это с полной наглядностью». С интересом, глядя на Лекса, кивнул эльф. «Но почему хозяином стали именно вы, чужак, в то время как мы, коренные жители мира, максимум всего лишь хранители?» «Трудно ответить», — задумался Лекс. «Особого смысла врать он не видел. Возможно, сказывается то, что я маг. Скорее всего, у вас сохранились легенды о таких мыслящих». «Еще могло сказаться то, что моя жена из вашего мира и даже из семьи хранителей этого леса». «Кристиэль жива! Но ведь она пропала во время гибели родителей!» – удивленно воскликнул эльф. Весь план подготовленного разговора летел к демонам, собеседник, сидящий напротив, не солгал. Цветок правды, стоящий на столе, продолжал держать лепестки открытыми. «Родители успели забросить ее в портал, ведущий в мой мир, там я ее и встретил», — пояснил Лекс. «Какой портал?» — безмерно удивился эльф. «Так-так, значит, про портал в водопаде вы не знаете», — задумчиво постучал пальцем по столу Лекс, размышляя над ситуацией. Судя по аурам эльфы не имели представления о портале, значит магические технологии основательно подзабыты, но прекрасно развиваются биологические. В водопаде нет никакого портала. в стене под ним есть небольшая пещера и все. С недоумением глядя на Лекса подтвердил эльф. Лекс! Криста, бросай все, срочно бери летающую лодку с нашего острова рядом с эльфийским и свяжи с хроном. «Он даст координаты того места, где ты возникла в этом мире. Лети туда. Как прибудешь на точку, сообщи, будем проводить опыты». Криста. «Поняла, уже мчусь. Привет родственникам передай». «Есть», — возразил Лекс и добавил. «Криста вам привет посылает. Она вас не помнит, слишком маленькая была». «Какой привет? Откуда? Разве она здесь и слышит нас?» В очередной раз широко распахнул глаза эльф. «И слышит, и видит», – кивнул Лекс. «Долго объяснять, у нас с ней магическая связь работает на любом расстоянии, хотя, пожалуй, я вам ее сейчас покажу». Лекс формировал перед столом динамический образ миража, изображающий жену. Эльф в какой уж раз удивился, а потом поднялся и, выйдя из-за стола, подошел к миражу девушки и стал задумчиво ее разглядывать. «Невероятно!» Потрясенно пробормотал он, повернувшись к Лексу. «Почти полное сходство с матерью, даже брошь ее! Я помню это украшение, его передавали из поколения в поколение члены нашей семьи по женской линии. Мать Кристиэль, моя дочь». «Ну, в родстве я не силен, но, похоже, мы с вами дальние родственники», – усмехнулся Лекс. «Это меня уже радует, есть большая возможность договориться». Пробормотал эльф, возвращаясь на место. «Вы называли себя магом, а почему тогда сотрудничаете с чужаками?» Задала вопрос одна из эльфиек, потом смутилась под взглядом Лекса, по правилам этикета для начала разговора необходимо представиться, и совсем тихо пробормотала. «Меня зовут Рассаниель. Вы хотите еще одну войну, чтобы в очередной раз миры очистились от жизни и все, что вас окружает там за дверью, превратилось в пыль?» Ткнул рукой в сторону двери Лекс. «Нет, мы этого не хотим!» С укором глядя на ученицу, покачал головой стратиель и пояснил. «Насколько мы знаем из сохранившихся легенд, выжившие маги прогнали и потом уничтожили противников, но почему-то больше не вернулись. Остатки нашего народа долго готовились к возможному нападению, но его все не было и не было». Пролетели тысячелетия, враг не возвращался, мы перешли к мирной жизни и стали восстанавливать цивилизацию. К сожалению, магов среди нас нет, но помогает лес, сохранились некоторые старые немагические технологии, на их основе появились новые. Мы думали, что врагов не осталось, и вдруг они прилетели». Некоторые горячие головы хотели уничтожить пришельцев, но Совет Ордена решил сначала изучить то, с чем мы можем столкнуться. Правильно сделали. Силы противника оказались слишком велики. Вязаться в войну значит опять обречь народ на полуголодное существование. И мы спрятались, оставив на поверхности только номов, которым трудно жить в пещерах, установив через них наблюдение за пришельцами. Те стали хозяйничать в нашем мире все больше и больше. Мы пытались рассказывать некоторым из них про живой лес, но они не верили». «Ушли ученые, пришли торговцы, а с этими сразу произошел конфликт, в результате которого погибла семья моей дочери и пропала Кристиэль. Дальше произошло что-то непонятное, вся живность в лесах попряталась, сбор урожая прекратился. У нас и у Номов месяц болела голова, и мы ничего не могли с этим поделать. Но чужаки исчезли, побросав собственное имущество». «Кое-что удалось изучить и создать аналог, но многое повторить пока не в силах. И вот через годы чужаки снова вернулись, теперь они действуют гораздо осторожнее, а мы им более активно противодействуем, пытаясь выжить с нашего мира. Я не знаю, кому отнести тебя к чужакам или к своим, с одной стороны ты пришел с ними, с другой тебя выбрал лес». «Считайте пока союзником, на ваш мир я не претендую, тысячи лет без меня жили и еще столько же проживете». «Так уж получилось, лес меня признал, поэтому я здесь и создаю поселение. Немного поизучаю ваш мир и двину дальше». Довел до сведения эльфов свою позицию Лекс. «Не получится». Отрицательно покачал головой Стратиэль и тут же пояснил. «Лес тебя признал, понимаешь? Весь лес!» «Не понял?» – удивился Лекс. «Что значит весь лес?» «А то и значит, если ты еще не понял!» Тяжело вздохнул эльф. «Все леса Милорнов на планете пошли от единственного корня. Если тебя признал хозяином один лес, значит ты владыка любого клочка леса на планете!» Так что так просто пойти дальше у тебя не получится. Мы сами оказались в шоке, когда обнаружили это. Поэтому так долго и не могли сюда прийти. Вот же засада!» Нервно хлопнул по столу Лекс, продумывая свои дальнейшие действия. Эльф внимательно посмотрел на него. Кан нам сообщил, что ты привел за собой кого-то из нашего народа. Они гораздо сильнее нас, и их слушается лес». «Именно слушается и подчиняется, а не прислушивается, как к нам». «Страж тоже принял их и даже возит на себе, что наши стражи делать категорически отказываются. Получается, вы на самом деле хозяева, а мы всего лишь хранители. Орден затруднений, что нам делать?» «И вы спрашиваете у меня, жили же раньше?» «Недовольно проворчал Лекс». «Раньше чужаков не было». Криво ухмыльнулся эльф. «Тогда так, пока не делаем резких движений, живем как жили. Мне сначала надо ознакомиться с положением и получить полную информацию о ситуации. По поводу чужаков могу сказать следующее. Постараюсь создать условия, чтобы ваш мир вошел в союзную мне империю чужаков. Это трудно сделать без войны, но возможности есть. Попробую ее использовать». Кое-что я уже предпринял в этом направлении, но нужно время. — Хорошо, мы покажем тебе все, — кивнул Стратиэль. — Хозяин леса не может нанести вред. Так считает лес, значит, так считает орден хранителей и все жители этого мира. Без леса мы ничто, мы покажем тебе дороги гномов и их города. — У него собственные дороги и получше ваших, — пробурчала почти про себя Шила. Но эльф услышал и удивленно переспросил «Какие дороги?» «Мы приехали сюда на машине, похожей на технику гномов и по дороге сделанной намного лучше, чем их пути, да еще к тому же и полностью освещенный". отрапортовала Шила и, помявшись, добавила «Я это... случайно проговорилась про гномов, но почему-то не осыпалась пеплом» «А почему ты должна была осыпаться?» «Не понял, Лекс и вопросительным взглядом обвел собеседников» Все жители поверхности провели ритуал тайны. Нарушитель мгновенно сгорает, превращаясь в прах. Тут же объяснил Стартиелий, укоризненно посмотрев на Шилу, обратился к ней. «А не превратилась в пепел ты потому, что Лекс – хозяин леса, и для него нет секретов, и хорошо, что рядом не нашлось других ушей». «Что за ритуал?» – заинтересовался Лекс. В лесу растет специальное дерево с длинными иглами. Если сформировать определенное логическое условие и при этом уколоться шипом, то нарушение условий активирует яд шипа, и организм выгорает изнутри, рассыпаясь пеплом. Дух. Ну нифига себе аналог клятвы секрета. Лекс. Реализация клятвы на биохимическом уровне, фактически аналог клятвы секрета из магии вампиров. «Похоже, некоторые магические технологии они с помощью леса заменили биологическими. Это сколько же нового интересного у них можно почерпнуть?» «Так понимаю, свою пару вы тоже находите с помощью леса?» Лекс уставился на девушку, раньше задавшую ему вопрос. «Конечно!» – смущенно кивнула Тая и указала на стол. «Вон на столе цветок правды с того дерева. Если кто-то врет, он закрывается!» Если влюбленные возьмут его в руки и окажется, что они несовместимы и ничего хорошего из их союза не получится, он также закроется, лес не ошибался ни разу. Мы предпочитаем к нему прислушиваться». «Непонятно, кто кого выращивает и хранит, то ли вы лес, то ли лес у вас», — удивленно покачал головой Лекс. «А про какие дороги обмолвилась Шила?» — смелее поинтересовалась эльфийка. «Ну не продираться же пешком по лесной чаще», – улыбнулся Лекс. «Поэтому пригласил друзей, и они мне построили подземные пути под лесом, а тот убрал корни с дороги, чтобы те оказались прямыми. Так что теперь попасть из поселка в поселок можно очень быстро, и при этом никто лишний об этом знать не будет», – не скрывая рассказал Лекс. Вырисовывалась зримая перспектива присоединения этого мира к его империи. Лекс знал природную упертость эльфов. Похоже, местные родственнички все решили за него. Для них возможность управлять лесом дорогого стоила. И они пойдут очень далеко, чтобы ее сохранить. Криста, Лекс, я на месте, на море Штиль. Со мною два корабля и в небе два самолета-амфибии. Жду экспериментов. Лекс. Жди, иду к порталу. «Может, пройдем к порталу и посмотрим, работает ли он?» – предложил Лек собеседникам, поднимаясь с кресла. Те не стали ждать и с интересом последовали за ним. «Нет в моем поселке никакого портала!» – проворчал Кан, однако быстренько двинулся вслед за Лексом и эльфами. Шило скромно и бесшумно пристроилось хвост цепочки. Подойдя к провалу по деревянным ступеням лестницы, установленной рядом с водопадом, все цепочкой спустились на самое дно крощелине, где скрывалась вода. Лек с помощью духа давно обнаружил небольшую пещерку за водяной стеной, как раз перед ней располагалась нижняя, достаточно большая лестничная площадка, причем уже каменная. Во время спуска Лекс неоднократно отмечал сколы в стене. Скорее всего, когда-то очень давно сюда вела каменная лестница, следы которой остались на стене. Зеркало воды находилось всего в полушаге от окончания нижней площадки. Лекс подобрал обычный камень, лежащий под ногами, и силой бросил в сторону пещеры. Снаряд, пролетев сквозь струи воды, загремел по дну пещеры. «Что и требовалось доказать!» Тихо пробормотал Кан. А так, Лекс достал из теневого кармана брошь Кристы на цепочке и одел себе на шею. Сформировав в руке небольшой двухкомпонентный магический шар, внешней оболочка которого являлся слой воды, а внутри находился сгусток огня, он запустил его в сторону пещеры. При этом представил в уме, как будто перед ним формируется зеркало портала. Адепты древних были великими магами. На приличной площади водопада возникло голубоватое окно, в котором просматривался чужой океан с кораблём на горизонте. Шар Лекса свободно пробил голубоватую гладь завесы и взорвался, упав недалеко в воду. Звука не было слышно, но видимость оказалась прекрасной. Криста, это ты тут фейерверки устраиваешь? Лекс «Если ты на корабле с зеленым вымпелом, то подходи ближе». «Криста». «Нет, на моем судне синий, и оно всего в сотни метров от взрыва. Хрон дал точные координаты». «Лекс». «Значит, ты с другой стороны портала. Аккуратно подгоняй корабль ближе». Через минуту в окне перехода появился нос судна. Лекс приказал Кристе остановиться, а сам мысленными посылами приподнял портал чуть выше. так, чтобы тот оказался на уровне палубы. Несмотря на то, что на море имелось небольшое волнение, корабль стоял неподвижно на совершенно гладкой поверхности. Кристо накрыл его магическим куполом, опыты можно было продолжить. Дальнейшие действия показали, что со стороны мира, как назвал его эльф Мира Эльдара, можно передать что угодно. Обратно проходило лишь видимое изображение, сказывалось отсутствие портальной установки с той стороны. Как ее сделать, Лекс пока не знал, но и полученная возможность что-то передать туда уже достижение. Закончив исследование, Лекс подозвал к себе Рассаниель. Одев ей на шею цепочку с брошью, он заявил, «Назначаю тебя привратником портала, будешь отправлять грузы в мир Архоны». «Но как? Почему? Я же не знаю, что делать!» С недоумением, трогая брошь на груди, пробормотала девушка, шокированная такой постановкой вопроса. «Ты же видела, что происходило. Вот и представь то же самое. Этот ключ рассчитан на обычного человека, и он принадлежит этому миру. Так что, владей!» — усмехнулся Лекс. Лекс в очередной раз убедился в величии древних магов. Эльфийка без труда открыла портал, и на палубу корабля отправился очередной камень. «Слушай, Стратиэль, может, стоит отправить твоих учеников ко мне?» — предложил Лекс магистру. «Пусть посмотрят на нашу жизнь. Будут вашими представителями. Вернуться быстро они не смогут. Мне еще надо найти действующий двусторонний портал. Связь я вам обеспечу хорошую». «Возможно, они найдут что-то интересное для себя, а моим поданным подскажут, что можно купить у вас. Рано или поздно мы сделаем обратный переход с той стороны». Эльф посмотрел на вторую пару учеников. Раз Рассаниель с мужем оставались здесь, то туда могла пойти только другая пара. Те, переглянувшись, лишь радостно закивали. Другой мир, да еще и с магами, завораживал. Отказываться от такого предложения просто глупо. Выслушав напутствие учителя, они смело шагнули за грань портала. Здесь все увидели, что гостей там встретила Криста. «Лекс. Криста, свяжись со Сталином, я встречал у них плавучие платформы и паромы большого размера. На месте портала нужно построить что-то подобное. Пусть Мира положит в теневой карман еще партию устройств для межмировой связи. Устрою здесь небольшую сеть». Да и местным между собой говорить часто придется. Криста, ты хорошо придумал с представителями. Уже сейчас вижу большую пользу в таком сотрудничестве. Все сделаю, не волнуйся. Жаль, что портал односторонний. Лекс, не переживай, скоро встретимся даже с таким порталом. Есть вариант. Сюда я забираю тебя в ста десять через теневой карман, а отсюда ты уходишь на Архону через портал. Один раз ты уже такой путь проделала. Криста. «Ты просто чудо! Бегу выполнять задание, как только соберем платформу, приду в гости!» Когда закончили опыты с порталом, Лекс предложил эльфам прокатиться в дом к охотнику и продолжить беседу в расширенном составе. Об их встрече никто никому не расскажет, поскольку и там все находятся под клятвой секрета. За ними увязались и Кан Шилой. Пока Лекс вел машину, гости молчали, потихоньку переваривая обрушившиеся на них события. Хан задумчиво качал головой с недоумением, вспоминая все случаи, когда он видел эту брошь-ключ на груди матери Кристиэль. Почему они сами не догадались о существовании портала? Наверняка, спасая дочь, та совсем не рассчитывала на портал. Расчет был на подземные реки, очень многие из которых, в том числе и это из провала, текли к городам гномов. Вероятность, что девочка доплывет до них, имелась достаточно большая. На самом деле оказалось, что мать бросила ее в открытый портал гораздо дальше, в другой мир. Рассаниель задумчивой улыбкой трогала брошь на шее, все никак не приходя в себя. Стать привратницей прохода в другой мир она не ожидала. Муж, обняв ее, давал уверенность в завтрашнем дне. Как бы ни обернулись события дальше, они уже получили от этого непонятного хозяина леса намного больше, чем даже рассчитывал совет ордена. Стратиель тоже думал о Лексе, вот так просто взять и вернуть ключ к другому миру его бывшим хозяевам, которые даже не подозревали о таком свойстве броши. Да еще и научить их им пользоваться, не прося за это вообще ничего, либо Лекс хитрец, способный обмануть даже лес, либо великий правитель, который видит на столетия вперед. Эльф почему-то склонялся именно ко второму предположению, не верил он в возможность обмана леса. Шила лишь радостно переживала прикосновение к великим тайнам и вполне обоснованно рассчитывала участвовать в дальнейших событиях. Лекс совсем не переживал, что отдал брошь бывшим владельцам. Ему она уже не нужна, у него на руке имелся подарок Миры, универсальный портальный ключ, который запомнил параметры прохода, и так же, как и брошь, мог открыть переход у водопада».